Глава вторая. Лошади хрипят, задыхаются, мокрые как после дождя. Пена из оскаленной пасти летит на твёрдую, покрытую пожухлой травой землю. Но Скарла погоняет свою лошадь, а за ней скачут две лошади бок о бок, скреплённые специальным устройством для перевозки раненых. На этом устройстве лежит та, которую Альгис назвал Барбарой, белокожая, слишком белая, голубоглазая, это ненормально, длинноногая. неудобно, как на таких ходулях стоять на земле, а как сидеть на коне с такими прямыми ногами и абсолютно безчувственное, просто живой труп, да и только. Она ест только тогда, когда ей сунешь еду в рот и только мягкую еду вроде кашицы. Тогда Барбара ее глотает. Пьет тоже только когда жидкость польется в глотку, а в остальном, в остальном все печально. Делает она под себя. Приходится мыть её каждый раз, как Скарла останавливает свой источник. Не потому мыть, что Скарла такая уж равномерница чистоты. Нет, мухи. На запах слетаются сотни, тысячи мух, и нет от них спасения. И это всё большущая проблема, но не больше, чем это. Скарла чувствовала, что кто-то идёт по её следу, но заметила преследователей только после третьей ночёвки. Вначале они находились на грани видимости, а потом осмелели, а может, получили соответствующий приказ, и теперь преследуют её во весь опор. И кони у них посвежее, чем у Скарлы, или посильнее. С каждой минутой преследователи всё ближе и ближе, а кони Скарлы уже на пределе, вот-вот начнут спотыкаться и падут. По такой жаре после длительного перехода, что у них спрашивать? Несчастные животные отдали человеку всё, что смогли дать. И сама жизнь. Но когда выбираешь твоя жизнь или жизнь твоих лошадей, выбор очевиден. Наконец это произошло. Кобыла под скарлой схрапнула и стала сбавлять ход, потом споткнулась и улеглась. Благо, что медленно, так что старуха успела с неё соскочить, соскочить и приготовиться к бою. Так просто она не сдастся. В левую руку кинжал, правую короткий степной меч, чуть искривлённый, с утолщением к острию. Чтобы удобнее было рубить. Но ну, теперь она готова к смерти. Чертоги небесного царя ждут воина, павшего в битве с мечом в руках. И пусть имперцы говорят, что нет такого рая для воинов, что рай совсем другой, сад, в котором гуляют праведные души на играх и на дудках или лиарах. Скарла знала, что есть такой рай, где скачут на конях, где в веростным вихре клинков сходятся воины в сверкающих доспехах. И где доблестные воины пируют после битвы, мгновенно залечив свои раны божественным дыханием. Да, она изменила своему народу, не сама так получилось, но веру свою не предала, и потому может рассчитывать на воинский рай, не делающий различий между мужчинами и женщинами. Главное, чтобы воин погиб в бою с мечом в руках, а что там у него между ног это дело совершенно третье. Их было пятеро. бывали опытные, обожжённые солнцем и высушенные ветром. Скарла знал, кто они такие это ловцы людей, и по большому счёту ничего против них не имело. Работа есть работа. Торговцы торгуют, шахтёры добывают уголь, убийцы из гильдии убийц берут заказа на людей, а ловцы этих самых людей ловят. Другой вопрос кто их послал и зачем? Если просто доставить в столицу это одно, Если допросить на месте и узнать информацию, другое. В первом случае её будут пытать в столице опытные и умелые палачи Имперского дознания. Эти владеют специальной магией и допрашиваемые никогда не умирают у них в руках, пока они этого не захотят. Ходят легенды о том, как искусны эти умельцы. У человека уже и ноги отрезали, и по пояс нет тела, кишки валяются на полу, а он всё живёт, может говорить. Может жить столько, сколько понадобится палачам. Во втором случае допрос на месте, без всяких изысков вроде магии, но ничуть не менее болезненный и смертельный. Никто не выживает ни в том случае, ни в другом. Лавцы тоже умеют допрашивать, только делают это грубее и грязнее. Скарла не собиралась попадать им в руки, и как только почувствует, что конец близок, сама перережет себе глотку или воткнёт кинжал в сердце. Барбара А она ничего не почувствует. Насиловать ее бесчувственные тела они вряд ли будут. Побрезгует. Тем более, что последние часы больная ощутимо пованивала. Просто перережут глотку да и бросят посреди степи. А лисы и волки довершат начатые людьми. Скарле много лет. Слишком много, чтобы она могла противостоять пятерым опытным бойцам. Когда-то она еще могла бы продержаться минут пять и даже уложить парочку из пятерых, пусть они и опытные, раз опытные бойцы. Речь Карла в переводе с и степного языка «жара». Она была очень жарким бойцом, и то, что ее некогда захватил карательный отряд клана, ничего не значит для стрелы. Все равно какой-то опытный боец. Она не разбирает, летит и вонзается туда, куда ее послал хозяин. И если б не глава клана, вылечивший ее на последнем издыхании, Карла давно не просто была мертва, не осталось бы и косточек из грызенных зверями или растащенных речными хищными рыбами. Ведь рабов не хоронят, их просто бросают в реку, которая вскипает кровавым водоворотом вокруг брошенного в неё мёртвого тела. Гласы подъехали неспешным шагом. Им уже некуда торопиться. Добыча, вот она, не уйдёт. Старший, высокий, худой мужчина в шапке с лисьими хвостами и безбобым ртом. Он спешился, посмотрел на лошадь, покрытую пеной, сочувственно прицокнул языком. Не повезло, да. Надо было тебе взять степных лошадей, как мы имперские по такой жаре долго не выдерживают. Взят к ней и делай своё дело. Холодно процедил Эскарло. Апробуй меня взять. Возьмём, безразлично кивнул мужчина. Сейчас достанем арканы, набросим. Часть отобьёшь, но какой-нибудь до да зацепит. Ну а дальше как всегда. Ты не первый и не последний. Работа такая, ничего личного. Повезёте в столицу? Так же холодно, осведомилась старуха. Зачем? удивлён брови худой. Ты здесь нам всё расскажешь. А если я и так вам расскажу, без пыток. осведомилась Карла, стараясь как можно больше потянуть время. Уйти минута жизни, а её ее... за минуту много и может измениться. Я сожалею, бесстрастно ответила охотник. Мы должны убедиться, что ты не соврала. А это можно сделать только пытками. Но обещаю, как только мы закончим, я тебя убью. Не оставлю умирать на солнце. В конце концов, мы же не звери, это просто работа. А с ней что будет? Карла кивнула, натканила и свёрток между лошадьми. Она умрёт безболезненно и тихо. Кивнула охотник, вздохнул и приказал: "Мадас, ходи. Давайте начинать. Время уже к вечеру, а нам ещё работы выше головы". Скарла стиснула зубы и приготовилась. Мужчины Они были примерно такого же возраста, как и предводитель, тридцать-сорок лет. Отвязали, отсюда волосины и веревки, уложенные кольцами, и у Скарла заныло внутри. Обычные пеньковые веревки она еще могла надеяться разрубить на волосины, волос очень крепок и сопротивляется разрезанию, а что она еще могла ожидать? Арканы, в общем-то, делают из волосинных веревок. Мужчины разошлись в стороны, взяли арканы в руки и начали раскручивать свои оружия. Скарла отвлеклась на них и едва не пропустила снаряд из пращи, который запустил один из тех, кого предводитель не назвал. Круглый камень, выточенный из твердой вулканической породы, чиркнул ее по левой груди, прикрытой кожаным жилетом, и Скарле стало очень больно. Прочем, было бы еще больнее, если бы она не успела повернуться. Удар в сердце, скорее всего, лишил бы ее сознания. Второй камень едва не угодил в плечо, третий чуть не раздробил колено. Скарла уворачивалась, подпрыгивала и ввертилась так, что казалось, она стоит на раскаленной сковородке. Предводитель даже слегка улыбался и сказал, что для ее возраста она совсем молодец, и он гордился бы такой матерью. Сволочь, такой гад. Долго это продолжаться не могло. Еще немного, еще чуть-чуть, и Скарла допустит ошибку, или потеряет сознание, или не сможет как следует двигаться, а значит, тоже потеряет сознание. И это равносилое ее смерти. Потому она бросилась вперёд, выкрикнув родовой клич, с которым некогда нападала на караваны торговцев. "Хейана! Хейго!" Охотники попытались набросить на неё арканы. Один она отбила мечом, а от второго уклонилась и тут же скрестила меч с мечом предводителя, желая умереть достойно, а не под ножом добивающего её палача. Это был, конечно же, акт отчаяния, абсолютно бессмысленная и бесполезная атака. Предводитель владел мечом не хуже её. О мече его был длиннее в два раза. Кроме того, сзади и с боков у нее стояли соратники охотника, и все, что теперь хотелось Карла, нанести врагу хоть какую-то рану, а после перерезать себе сонную артерию до самого позвоночника, чтобы кровь не смогли остановить. Что случилось дальше, она вначале не поняла. Тот охотник, что находился справа, упал и задергался. Скордо показалось, что из груди у него вдруг вырос цветок. Второй, что слева, разматывающий свой аркан, получил стрелу прямо в глаз. И удар был такой силы, что его снесло метра над два. Степной лук, сделанный с двойным изгибом, бьет с такой силой, что человека может пробить на вылет, если, конечно, на нем нет брони. Главный охотник мгновенно взлетел в седло, его оставшиеся в живых соратники тоже, прочем не все. Еще один упал на землю, выпав уже из седла. Остальные пришпорили коней, пригнувшись к их холке, и помчались прочь, совершенно забыв о той, ради которой сюда приехали. Жизнь дороже. Скарла оглянулась, пыталась рассмотреть, кто же это сейчас стрелял, но только секунд через десять сумела заметить, как от бугарка что-то позади нее отделяется фигура по цвету абсолютно сливающаяся с желто-бурой растительностью степи, а потом еще одна, уже левее первой. Двое, их только двое. Прочем, это же степняки, крепкие и сильные, выносливые и замечательные стрелки из лука, что сейчас и было продемонстрировано. Через минуту стрелки стояли перед Скарлы, и она смотрела в их лица, выпочканы бурой и чёрной краской, превратившие молодых парней в каких-то чудовищ из дурного сна. Да, именно молодых, и Им мотруду было не больше 17-18 лет, и они занимали низшую ступень в иерархии степных воинов. Только-только вступили в круг воинов, небось ещё и на сечке на плече не зажили. Но то, что они были очень молоды, ничего не значило. Каждый степняк с рождения учился владеть луком и мечом, и чтобы вступить в круг, ему надо было очень даже потрудиться. Например, попасть из лука в цель за несколько десятков шагов, а цель размером с человеческий глаз. А ещё выдержать бой на мечах с несколькими противниками, по одному и по нескольку бойцов за раз. Не все выживают после таких экзаменов. Эти выжили, а значит, они настоящие бойцы. Ты выкрикнул наш родовой боевой клич. Без приветствия, без каких-то других слов сказал тот парень, что стоял впереди. Мы видели, как ты дралась, но не хотели вмешиваться. Ты одета как имперцы, но ты их рикнула боевой клич рода Арас. Поэтому я решил вмешаться. Правильно ли я поступил? И кто ты такая? Имперцы удивились бы, если бы их спросили, правильно ли кто-то поступил, вмешавшись в драку и перебив врагов того, за кого он вступился. Однако для степняков это в порядке вещей. Нельзя вмешиваться в бой чужого человека, если тебя не приглашали. Этим ты можешь лишить его чести. Возможно, он алкал славы, победив сразу несколько противников, а ты ему помешал. И тогда он станет твоим врагом, или перестанет быть другом, что, впрочем, одно и то же в степи. Ты правильно поступил, вмешавшись в бой. Тяжело выдохнул смертельно уставший Скарла. В юности эти пятеры были бы для меня на один зуб, но теперь я стара. И многое из того, что было для меня лёгким и приятным, стало трудным и даже невыполнимым. Так что я тебе обязана за моё спасение. Ты настоящий воин. А что касается моего боевого клича, так ты уже успел заметить, что я родом из степи. Мой отец, мой дед, мой прадед Скорла назвала имена своих родичей, и парни стали негромко переговариваться, отвернувшись от старухи, но посматривая на неё косым взглядом. Так на всякий случай. Первое правило воина никогда не упускай незнакомца из своего поля зрения. Он может оказаться совсем не тем, кем ты его считаешь. Посовещавшись с старшим, тот самый, что заговорил со Скарлой, с явным оттенком уважения и даже почтения сообщил: "Если ты говоришь правду, старуха, то ты приходишь со двоюродной тётей нашему собирателю родов, досточтимому сесару. Я могу узнать твоё имя". "Моё имя Джара, Скарла". Старуха невольно выпрямилась, и лицо её стало торжественным. "Да, я дочь нашего с вами рода и никогда об этом не забывала". Она скинула с плеча дорожную куртку, и увидев татуировку у бок парня, издали неопределённый звук, то ли восхищения, то ли возмущения, то ли просто удивления высшей степени. "Ты воительница", воскликнул старший и кивнув в сторону свёртка, спросил: "А что это? Это моя моя подруга". Скарлы едва заметно вздохнула. Она очень больна. Она тоже воительница и получила тяжёлые раны, после чего впала в долгий сон. За нами гнались враги. Я ушла из рабства и перед побегом убила хозяев. Моя подруга убила ещё больше. Она меня защищала. А эти, кого вы убили, охотники, которые возвращают рабов своим хозяевам. Так что вы нас спасли. Мне бы хотелось встретиться с моим родственником, двоюродным племянником. Это возможно? Конечно, уважаемый. Мы сейчас же все вместе отправимся к досточтиму Сесару. Мне кажется, он будет рад обретению такой близкой родни. Далеко ехать? Полдня пути. Мои кони? Мы видим. Придётся эту лошадь оставить здесь. Если небесный табунщик над ней смилостивится, она выживет. Вода недалеко. Если нет, такова её судьба. Этих лошадей мы сейчас отведём к оазису. Там вы передохнёте, а утром отправимся к собирателю. Хорошо, Скорлов вздохнула и благодарно прикрыла глаза. Её отпустило. Ноги и руки сразу ослабели и сделались ватными. Всё-таки ей уже так много лет, что она забыла сколько, но тело не забыло. Пусть даже оно тренированное и привычное, Второй парень всё это время молчавший привёл лишь идей, на которых не было ничего лишнего. Скатка одеяла, худые перемётные суммы, запасные стрелы, кожаные бутыли с водой и, в общем-то, больше ничего отправляющиеся в дозоры разведку на ряды степняков не обременяли себя ничем лишним, только самое необходимое, то без чего нельзя обойтись в степи: вода и оружие. Еду можно и нужно добывать самим, как и положено взрослому мужчине. Да и не настолько необходима еда, чтобы без неё прямо так вот у пасти умереть. Без воды люди и лошади долго не живут, а без еды люди протянут долгие недели. Лошади же привычны есть всё, что растёт в этой полупустыне, кроме ядовитых кустов и дерева анкар, под которым в тени нельзя даже спать. Капли с молы этого дерева, если попадут на кожу, нанесут такой ущерб, как если бы несчастный выпил яда. Нередко степняки с мало этого дерева отравляют стрелы, которыми засыпают врага. Жаль, что дерево очень редко и найти его трудно. На все стрелы яда не хватит. Да и применять этот яд можно только для боевых стрел. Попадёшь в дичь такой стрелой, так это мясо есть будет невозможно. Пустая трата добычи. Оазис оказался совсем близко. Скарла предполагала, что он где-то здесь. Она держала в голове карту основных оазисов в степи. Как и каждый из степняков, но с годами информация подразмылась, да и погоня не располагает к определению на местности. Тут главное им чаться как можно быстрее, а не сравнивать ориентиры, оглядываясь по сторонам. Поклажу спавшие лошади переложили на лошадей дозорных, кони убитых ловцов удрали следом за всадниками. В том числе и седло, обобрали трупы ловцов и небольшой караван двинулся в путь, чтобы через час оказаться под сенью хлипких и сбитых пустынными ветрами деревьев. похожих на каркасы изломанных старых зонтов. Эти деревья росли только здесь, в степи. И это были одни из немногих деревьев, способных выжить в раскалённой духовке именуемой степью. Глинобитный сарай без дверей и окон, пол в котором утрамбован десятками тысяч ног проходивших и проезжавших здесь путников, караул для скота и лошадей, утоптанный до каменной твёрдости, и круглое кольцо колодца, закрытого тяжёлой деревянной крышкой. Это место свято. И никто не смеет ни ломать ветки деревьев, корни которых тянутся на многие сажени вглубь земли до самого водоносного пласта, ни портить воду в колодце. Единственным надёй пути в окружности вокруг себя, если кто-то вольно или невольно испортит воду в колодце, его постигнет неминуемая кара, кем бы он ни был. Этот человек или эти люди будут объявлены в розыск, и молва, пущенная по степи, настигнет их там, где бы они ни были. Каждый, кто опознает нарушителей водяного мира, обязан по мере сил покарать своих татарцев, испортивших воду у оазиса, а кара за это одна – смерть. Вода в степи главное богатство. Тот, кто лишает воды и хочет смерти другим людям, а значит автоматически становится их врагом. Даже имперцы не осмеливались отравлять колодцы, чтобы нанести вред степным родам. И случаи, когда колодцы травили, были настолько редки. чтобы память о них хранилась в эпических рассказах, передаваемых из поколения в поколение, как пример того, что делать нельзя и какая кара постигает глупых нарушителей. Уазис был и ещё одно предназначение. Если в уазисе встречались заклятые враги, даже те, кто был связан родовой кровной местью, они прекращали свои распри до тех пор, пока не выйдут из уазиса. В водяное перемирие свято. Главный из порней, что назывался Стига, Отодвинул тяжелую крышку колодца и стал спускать кожаное ведро, в которое для веса были наложены тяжелые камни. Ведро было сделано из толстой кожи толщиной в палец, и за десятилетия, а может и сотни лет, стало дубовым, как дерево. Камни же нужны были для того, чтобы ведро легло на бок и побыстрее утонуло. Колодец очень глубок, не менее пятисот локтей в глубину. Скарла всегда удивлялась тому, как люди могли прокопать такие колодцы. Ползая на невероятной глубине в полной темноте на ощупь без страшно и люди. Но ещё удивительнее то, как они смогли определить, что здесь можно докопаться до воды. Ведь то, что здесь растут деревья, ещё ничего не значит. Их корням надо не так уж и много влаги. А чтобы вода в колодце появилась в нужном количестве, ты надо быть волшебником. Впрочем, говорили, что именно так и есть. Водяные колдуны видят через толщу земли и знают, где можно докопаться до водного пласта. Зато их и ценят как самый лучший бриллиант, и как дорогих бриллиантов водознатцев очень и очень мало. Стик дал напиться Скарде, как старший и самый уважаемый гость. Она пила с наслаждением, не обращая внимания на то, как от ледяной воды звенели зубы и застонало старое нутро. С трудом заставил себя остановиться, если выпить много, может даже и вырвать, к обильному питью, как и к обильной еде после длительной голодовки. Надо привычаться постепенно. Тем более, что здесь не вода особая, у неё немного странный привкус. Учёные говорили, что в этой воде растворены многие минералы, и поэтому она обрела лечебные свойства. Степняки об этом знали, и некоторые колодцы служили для них лекарством от болезней живота или лёгких. Следом за Скардой напился Стиг, а за ним ораз парень помоложе. Он занимался лошадьми, разнуздывая и складывая поклажу в сарай. Стик вылил воду в каменный корыта, который стоял у колодца. Снова опустил ведро и так делал до тех пор, пока корыта не наполнилось почти до верха. Тогда к нему подвели лошадей. Скарла сама сняла Барбару с насилок и немного покрикев, отнесла ее подальше от колодца. Мыться и испражняться возле колодца считалось тяжким грехом, и того, кто такое сделал, здраво как минимум жесткую порку до кровавого мяса. Потому Скарле пришлось отнести бесчувственную, пованивающую девушку подальше от глаз степняков. Там она размотала легкую ткань, в которую была обернута Барбара, и начала ее мыть, сливая воду из бутылей, бывших ранее на ее лошадях. Во-первых, все равно эту воду надо было слить и заполнить бутыли свежей. Во-вторых, в бутылях вода была почти горячей. Лить же на девушку ледяную воду из колодца было бы выше степени промедчиво. Не хватало, ко всему прочему, получить обычную простуду. Ледяная вода на путной теле это верная дорога к простудным заболеваниям. Ох, услышала Скарлы и резко обернулась, готовая к бою, и тут же расслабилась. Это были Стик и Арас. Парни стояли рядом, но все глаза смотрели на обнажённую Барбару. Для них в её наготе не было ничего необычного. У степняков не существовало табу на обнажённое тело. Ну что такого, голая девушка? Отрез пять в повалку без одежды моются тоже вместе. Все прекрасно знают, как выглядят голые мужчины и женщины. Так что ничего странного нет, что парней заинтересовало, что за девушка ехала завёрнутая в ткань. Она такая белая, с оттенком восхищения и даже восторга, сказала раз. И глаза голубые, пёнул стик. Волосы золотые, такие короткие. Я думал, эта девушка тоже из степи. Какая странная. Я никогда не видел таких женщин. Скоро увидим, хихикнула раз. Скоро собиратель пойдёт войной на империю. Вот тогда мы сможем иметь таких женщин столько, сколько захотим. Целый гарем из таких красавиц. Скорей бы уж, хмыкнул Стик. Заждались. Скарла посмотрела в лицо парней и вздохнула. Дурачки. А кто им сказал, что они выживут в этом походе? Мясо для войны, её пища, её кровь. Выживают только те, кто посылает в бой. Эти же гибнут в первом бою, в первых рядах. Они сейчас об этом не думают. Перед глазами груды сокровищ и толпы таких вот прекрасных девушек. И убедить их в том, что всё это не так уж и радужно, невозможно. Впрочем, Скарла этого делать и не собиралась. Каждый должен получить то, чего он заслуживает. То, что ему послал небесный покровитель.